Дел еще оставалось для целого дня работы, но Вест больше уже не мог терпеть. Голова болела так сильно, что ломила глаза. Нужно прилечь где-нибудь в темноте и положить мокрое полотенце на лоб. Хотя бы на час. Да хотя бы на минуту. Он порылся одной рукой в кармане в поисках ключа, а другую прижал к воспаленным глазам, крепко сжимая зубы. А потом он услышал звук с другой стороны двери. Слабый звон стекла. «Арди!» «Нет!» — прошипел он. Только не сейчас. И зачем только ему понадобилось давать ей ключ? Тихо ругаясь, он поднял кулак, чтобы постучать. Стучать в собственную дверь. Вот до чего он дошел. Однако его кулак замер и опустился. Где-то в глубине мозга начала вырисовываться самая неприятная картина. Арди и Луфар, голые и потные, извиваются на ковре. Он быстро повернул ключ в замке и толкнул дверь. Арди стояла у окна. Одна и, к облегчению Коллема, полностью одетая. Однако меньше удовольствия ему доставило то, что она наполнила из графина бокал до самого края. Арди подняла одну бровь, когда он вломился в дверь. «А, это ты», — произнесла она. «Кто же еще, черт побери?» — отрезал Вест. «Это моя квартира, не так ли?» «Кое-кто не в лучшем настроении сегодня утром». Немного вина выплеснулась на стол. Арди вытерла лушицу рукой и принялась облизывать пальцы. Затем сделала большой глоток из бокала. Каждое ее движение раздражало Веста. Он поморщился и захлопнул дверь. неужели тебе необходимо столько пить?» «Я понимаю, у молодой леди должны быть более благопристойные развлечения». Ее слова звучали беззаботно, но даже сквозь головную боль Вест заметил, что что-то не так. Она поглядывала на стол, потом подвинулась к нему. Вест добрался туда первым и схватил листок бумаги с написанной на нем единственной строчкой. «Что это?» «Ничего!» «Отдай мне!» Удерживая ее одной рукой, он прочел. «Сегодня ночью на том же месте». «А». Лоб Веста покрылся морщинами от гнева. «Ничего? Ничего?» Он потрясал письмом перед лицом сестры. Арди отвернулась, дернув головой, словно отгоняла муху. Она ничего не говорила, только прихлебывала вино из бокала. Вест скрипнул зубами. «Это Луфар, так?» «Я этого не говорила». «Тебе не нужно ничего говорить». Вест скомкал записку в кулаке. Он обернулся к двери, каждый его мускул дрожал от напряжения. Он хотел выбежать из дома и придушить на месте эту гадину, но все же заставил себя минуту подумать. Джезаль предал его. «Это подлость, неблагодарная скотина. Ведь это не новость, парень всегда был дерьмом. Если наливаешь вино в бумажный кулек, не удивляйся, что он протекает». К тому же записку писал не Джезаль. «Что толку наказывать его?» В мире найдется множество других пустоголовых молодчиков. «И куда это приведет тебя, Арди?» Она уселась на диван и обратила на него ледяной взгляд поверх кромки бокала. «Что приведет, братец?» Спросила она. «Ты сама знаешь что». «Разве мы не одна семья? Неужели мы не можем быть откровенны друг с другом? Если тебе есть что сказать, так говори. Куда, по-твоему, это меня приведет?» «Я думаю, это приведет тебя прямо в дерьмо» если уж ты спрашиваешь». Отчаянным усилием он заставил себя говорить спокойнее. «История с Луфаром зашла слишком далеко. Письма, записки? Я предупреждал его, но проблема, похоже, не в нем. О чем ты думаешь? И думаешь ли ты вообще? Перестань, пока люди не начали о тебе болтать!» Он снова попытался сдержаться, сделал глубокий вдох, но гневный крик все-таки вырвался наружу. «Они, черт побери, уже вовсю болтают!» «Ты должна немедленно прекратить это! Ты слышишь меня?» «Я слышу тебя», — небрежно ответила Арди. «Но кого заботит, что они думают?» «Меня! Меня заботит!» — он почти кричал. «Ты знаешь, сколько мне приходится работать? Ты считаешь меня дураком? Ты сама знаешь, куда ты катишься, Арди!» Ее лицо помрачнело, но он безжалостно продолжал. «И ведь не в первый раз! Вряд ли стоит напоминать, что с мужчинами тебе не слишком везет!» «По крайней мере, с мужчинами из моей семьи!» Теперь она сидела прямо, с лицом напряженным и бледным от гнева. «И что ты можешь знать о моем везении? Мы 10 лет почти не разговаривали!» «Но мы разговариваем сейчас!» — проревел Вест, швыряясь комка на листок через комнату. «Ты подумала о том, что из этого выйдет, если тебе удастся заполучить его?» «Ты думала об этом? Будет ли его семья радоваться при виде краснеющей невесты? И как ты думаешь?» «В лучшем случае они не станут с тобой разговаривать. В худшем вышвырнут вас обоих из дома!» Вест указал трясущимся пальцем на дверь. «Ты не заметила, что он тщеславная и самодовольная свинья? Они все такие! Как, по твоему мнению, он будет сводить концы с концами без своего жалования и своих высокопоставленных друзей? Да он даже не знает, с чего начать! И вы будете счастливы вместе?» Его голова раскалывалась, но он продолжал бушевать. «А если ты не сможешь его заполучить, что гораздо более вероятно, что тогда? С тобой будет покончено!» «Ты думала об этом? Ты уже испытала такое однажды, и ты считаешься у нас самой умной!» «Ты выставляешь себя на посмешище!» Он задыхался от ярости. «На, с обоих!» Арди всплеснула руками. «А, мы наконец-то добрались до сути!» Она тоже почти кричала. «На меня всем плевать! Но если твоя репутация в опасности...» «Ты долбаная глупая сука!» Графин, кувыркаясь, перелетел через комнату и разбился о стену недалеко от головы Арди. Посыпались осколки, вино пролетело по штукатурке. Это привело Веста в еще большую ярость. «Почему черт тебя дери? Ты никогда не слушаешь!» В одну секунду он очутился рядом с сестрой. В глазах Арди на миг отразилось удивление, потом раздался резкий звук удара. Вест попал ей кулаком в лицо, как раз когда она вставала. Девушка повалилась на пол, но руки брата поймали ее, вздернули вверх и швырнули спиной о стену. «Ты нас погубишь!» — кричал он. Голова Арди ударилась о штукатурку один, два, три раза. Вест схватил сестру за шею, оскалился и стал сжимать ее горло. Раздался тихий хрип. «Гаистичная, никчемная, долбаная сука, шлюха!» Ее лицо прикрыли спутанные волосы. Вест видел только часть щеки, уголок рта, темный глаз. Глаз смотрел на него. Без боли, без страха. Пустой, безжизненный, как мертвый. Он сжал пальцы. Раздался хрип. Он сжал еще раз и еще раз. Вест вздрогнул и очнулся. Разжал пальцы и отдернул руку. Арди осталась стоять, выпрямившись возле стены. Он слышал, как она дышит. Короткие, судорожные вздохи. Или это он сам? Голова раскалывалась. Глаз девушки по-прежнему смотрел на него. Должно быть, он вообразил все это. Наверняка. Через секунду-другую он проснется, и кошмар закончится. Это просто сон. Потом она откинула волосы с лица. Ее кожа была нездорово бледной, словно свечной воск или тесто. Струйка крови, стекавшая из носа, казалась почти черной. На шее четкими пятнами проступали красные отметины от пальцев. Его пальцев. Значит, все-таки не сон. Жилудок Веста выворачивался наизнанку. Его рот открылся, но оттуда не донеслось ни звука. Он посмотрел на кровь на ее губе, и его затошнило. «Арди...»